«Муру всякую включаешь, а мне приходится смотреть», — буркнул он почти примирительно. «Можешь и не смотреть», — отрезала Наташа. Успех атаки обеспечивала она, и хорошо это знала. А главное, что папик знал это еще лучше. Семга нашарил рукой стоявшую у кресла бутылку пива, отпил, вытянул ноги. Несколько минут прошли в полном молчании, прерываемом только женскими речитативами из телевизора. «У нас телефон барахлит», — сказал Наташа, искоса следя за реакцией сожителя. «Не знаешь, в чем дело?» «В смысле?» — спросил Семга. «Прямом связь обрывается, и щелчки какие-то. Мы с Алкой и не поговорили толком». «Это от вас самих треска идет», — лениво отозвался Семга. без умолку как сороки». Наташа промолчала. «Папик тут ни при чем, это ясно. Больше к этой теме не возвращались». Все следующее утро Семга был занят на переговорах с представителями КБ-7. После обеда пытался дозвониться Наташе, чтобы напомнить о запланированном на вечер походе в Эльдорадо. Но домашний телефон не отвечал, а мобильный был выключен. Наташа позвонила только в 4 веселая и возбужденная. «Ходила по магазинам, купила кружевное красное белье. Тебе должно понравиться». «Да нет, я давно дома. Не знаю». «Это что-то с телефоном, я ведь тебе говорила!» И тут мнительная семга вроде бы услышал далекие щелчки, напоминающие треск электрических разрядов. Да еще к голосу Наташи добавилось непонятное эхо, словно она разговаривала из подземного бункера. И щелчки, и эхо очень быстро пропали. А может, их вообще не было? Если бы не вчерашняя Наташкина озабоченность... Он бы и внимания не обратил на эту мирехлюстику, Мало ли какие помехи бывают на линии. Но сейчас Семген острожился. По дороге домой он заехал на радиорынок, где приобрел некий японский чудо-брелок, который, по уверению продавца, и записи в паспорте изделия должен определять точное место закладки подслушивающего устройства. Ни в какое Эльдорадо они этим вечером не поехали. Сёмга в течение часа отзвонился всем своим московским приятелям. Щелчки раздались лишь однажды, сразу прекратились и больше не возникали. Сёмга раскрутил телефон, достал микрофон и мембрану, но ничего там не обнаружил. Чудо-брелок на телефон никак не отреагировал, зато начинал истошно пищать, когда его подносили к электрической плите и тостеру. Тостер Сёмга тоже разобрал до последнего винтика, не поленился. «Ничего. Плиту Сёмга трогать не стал. В сердцах выбросил он в мусорное ведро и испорченный тостер, и японский чудо-брелок. Наташа в красном кружевном белье под распахнутым кимоно наблюдала за его действиями со сдержанным беспокойством. «Что происходит, Сергей, ты можешь объяснить?» Сергеем она называла его, когда бывала недовольна. В другое время обращалась ласково. «Серёжа, Сержик, а когда просила денег...» то Сереженька. «Чиню тебе телефон, не видишь?» отозвался раскрасневшийся Семга. «Я вижу-то, что ты ищешь, а не чинишь. Что ты ищешь? Нас кто-то подслушивает?» «Может, не только подслушивает, и подсматривает тоже», с раздражением озвучил Семга. «Как мы тут с тобой утренней гимнастикой занимаемся, к примеру? Валяй, смотри свой ящик, не мешайся». Наташа, которая занималась здесь гимнастикой, увы, не только сёмгой, закусила губу и уплыла в гостиную. Гуанчжоу, Квантун, город цветов, город пяти овнов, город истина китайской кухни. Только здесь по-настоящему умеют делать сверхэкзотическое блюдо «Битва тигра с драконом» из ядовитых змей и мяса дикой кошки. Неувядающие хризантемы в парке Юэсю, чашка горького бодрящего чаю на берегу пруда в Ланпу, ночной зоопарк со соловелыми пандами, улица баров и филиппинские танцовщицы в танк. Если бы можно было поехать туда со Светой и О он вспоминал ее распаренное тело на банном полке, распахнутые глаза, удивленно вскинутые брови. «Ты что, Игорь, с ума сошел?» Я думала, Ирон вернулась. И растопыренные ладони, закрывающие грудь, которую он все-таки успел рассмотреть. И этот двусмысленный разговор. «Ты хочешь сделать мне массаж ног, как в криминальном чтиве?» «Ну да, только в более подходящей обстановке». «Что ж, подавай предложение, рассмотрим». Он звонил ей несколько раз со своими предложениями, но Света только смеялась, дразнилась и морочила ему голову. Вот если бы поехали вместе в экзотический Гуанчжоу, он бы сделал ей массаж и ног, и вообще всего. Массировал бы с утра до вечера, не выпускал ни на минуту, благо селенок еще хватает. Нет, выпускал бы, конечно, на время официальных переговоров, но потом сразу в гостиницу и за дело. Эх, Гуанчжоу, Гуанчжоу. Командировка в этот славный город откладывалась несколько раз. так что Катранову пришлось заново писать рапорт и оформлять анкету, а потом еще вести долгие переговоры по спецсвязи с коллегами из главного штаба Народной армии КНДР, держа под рукой два толстенных английских словаря, специализированный военный и общий. С Катранова за это время семь потов сошло. — Свет, ты же по-английски шпрехаешь, как на родном. Ну что тебе стоит? — взмолился он в одной из последних телефонных бесед с Мигуновой. «Заедь хоть на часик. Тонну здоровья мне сэкономишь». «Да у тебя этого здоровья завались», — заливисто рассмеялась Света, и не заехала. Когда отложенная командировка придвинулась в очередной раз, Катранова вызвал шеф, начальник штаба РВСН, генерал Ермильев. Худой, даже изможденный, с испещренным морщинами лицом и злыми пронзительными глазами, он напоминал Кощея Бессмертного». Наверное, так и должен выглядеть человек, непосредственно поднимающий в воздух ядерные ракеты. Обычно перед поездкой собирали всю рабочую группу для последнего инструктажа. Но на этот раз в просторном кабинете с огромной картой мира на дубовой стене никого, кроме хозяина, не оказалось. И в этом ничего чрезвычайного не было. Ермильев часто беседовал со своим инспектором по особым поручениям с глазу на глаз, Только сейчас настроение у генерала было каким-то необычным, будто чувствовал себя не в своей тарелке. «Садись, Игорь», — кивнул штаба «Обстановка меняется». Полковник настороженно опустился на ближайший стул. Теперь карта мира была прямо перед ним. Красные флажки отмечали стратегические цели, которые будут поражены, если наступит время Че, и Ермильев отдаст приказ на запуск. «То, что я вам сейчас скажу, является государственной тайной», – строго официальным тоном сказал Ермильев и кольнул его своим обычным недобрым взглядом из-под насупленных бровей. «С вами делюсь только потому, что вы много сил отдали этому проекту. Переговоры по базе в Гуанчжоу сворачиваются. Китайцы долго мялись. Надвигался 16-й съезд Компартии, внутренние разборки, политические интриги. У них съезд – самая высокая власть, вы знаете». И в кулуарах съезда все решилось. Проект закрывается. Катранов перестал дышать. Но как так, товарищ генерал-майор? Я ведь только сегодня... То, что делается сегодня, пусть делается. Мы не можем остановить поезд сразу. Они тоже не могут. Проект секретный, но информация, как всегда, просочилась. Ну и пусть нам это теперь даже на руку. Пусть в Брюсселе, Вашингтоне новые векторы чертят. Да будущую геополитическую реальность с учетом нашей атомной базы в Гуанчжоу оценивают. Поезд вроде идет, только конечный пункт изменился. Последние фразы Ермильев произносил в стол, избегая смотреть Катранову в лицо. Но об этом я только вам одному сказал. Остальная группа работает как работала. Несколько человек помельче вас масштабом даже поедут в Гуанчжоу. чтобы создать видимость переговоров. Но это уже не переговоры, а камуфляж. Рабочая группа будет просто отвлекать внимание. А вы мне здесь нужны». На селекторе прямой связи мигнула зеленая лампочка. Генерал-майор сразу снял трубку и грубо сказал «Подождите, я занят». Селектор соединял генерал-майора Ермилева с командирами ракетных полков стратегического назначения. Тех самых, которые держали на мушке весь мир. и начальник штаба никогда не отказывался от разговора с ними, даже во время самых высоких совещаний. А сейчас отказался. От такого внимания Катранов даже в запрел «И зачем я вам нужен, Иван Никонорч?» – тихо спросил он. «Для работы», – резко ответил Ермилев. «Сейчас нам срочно подбросили другой проект – строительство экспериментального полигона в Тиходонском крае. Предстоит начинать с нуля». А через месяц министр должен докладывать президенту. Вы понимаете, что это значит.